Глава 54. День был напряженным, но к его концу у нашей команды были твердые убеждения, что Джасти спал жертвой невируса. Ему ввели временный блокатор связей в той части мозга, которая отвечает за восприятие команд к обороту. Спать с Райаном Рэму не пришлось. К вечеру Райан вышел из палаты в том же виде, что и Джастис утром. Так мы с ним и познакомились». Он на первый взгляд был совсем не похож на Рема и казался значительно старше. А вот манера смотреть, будто насквозь, у них общая. «Как себя чувствуете?» — водила фонариком у него перед глазами, проверяя реакцию зрачков. «Терпимо», — терпел он. «Голова не болит. Трещит по швам. Сейчас справимся с этим». Мы сидели с ним в смотровой, пока Данна ходила за главным специалистом лаборатории. «Как Рэм?» — хмуро посмотрел он на меня. «Спит». Я уложила Рема спать в гостевой комнате и еле вылезла из его объятий. Он ничего больше не говорил, просто не мог выпустить из рук. А я пока предпочитала не думать. «Вы не говорили о моем ребенке?» «А вы?» «Я не успел». Келлер позвонил и сказал, что девчонка, ставшая суррогатной матерью, у него и пригрозил ее пристрелить. «Так вы ее видели?» Сложно было сказать, что думаю. Разбираться, правду говорит Райан или нет, предстоит Рему. Но ни Райану, ни матери я не собиралась отдавать медвежонка. «Нет», — отрицательно покачал головой. «Малыша зовут Кэрон». «Я знаю». Я просил назвать его в честь отца. Чёрт, а мы голову ломали. Ну и папаша. К счастью, вернулась Дана, и я получила моральное право попрощаться. В коридоре меня нагнал Джастис. Ему выдали чёрный спортивный костюм, на фоне которого его лицо казалось особенно бледным. «Как себя чувствуешь?» – поинтересовалась. «Нормально», – отмахнулся. «А ты?» «Тоже нормально. Спасибо». Хотелось воздуха после разговора с Райаном. Джастис вышел следом на улицу. «Слушай, прости за утро», — сложил он руки в карманы брюк. «Я правда не специально. Как бы мне тебя ни хотелось, таких проблем ни тебе, ни себе я бы не пожелал». Я бросила на него долгий взгляд. «Все нормально, я даже не думала иначе. Правда?» «Правда». Воздух к полудню на вершине разогрелся, и голова немного кружилась от глубоких вдохов, но невозможно было дышать по-другому, жить хотелось с жадностью. Освоилась тут? Нет пока, но мне нравится, сказала ему. Да. Мы немного помолчали. Рад за вас, правда. Я скосила на него взгляд, вдруг подумав, что мне повезло не попасть в его лапы. Хотя откуда мне знать? Может, все было бы и не так, Но как бы ни было, я рада, что никогда не узнаю. «Так а что случилось?» – перевела тему. «Как ты узнал имя малыша? Ты видел мать?» Расследил за Келлером. Нахмурился он. «Вик, мне уже дали знать безопасники Рема, что ждут на беседе, и, поверь, не нужно оно тебе. Не бери в голову, тем более в твоем положении. Уверен, у Рема все под контролем. Это он еще не знает, что рай набернулся», – улыбнулась я. Черт, я до зуда между ушами хочу знать, что вы там получили по анализам. Понятное дело, что у Джастиса доступа не было. У меня договор о неразглашении развела руками. Освоилась, — оскалился он. Я понимаю, мне лучше держаться от тебя подальше. Наши взгляды встретились, и его погас. Обещай помнить, что я вернулся к тебе. Это же блокатор. начала я. Медведь бы тоже выпрыгнул раньше, было бы к кому, только ему не к кому. И не поспоришь. Вопрос с вирусом остался открытым. Что именно повредило гены оборот немного лет назад, так и не удалось раскрыть. Я уже невыносимо скучала по малышу. Нира звонила два раза, и я, наконец, дала ей знать, что можно привести медвежонка. Сазар уехал за ними недавно, и я не могла дождаться, когда прижму к себе... Kerana